Глава 34. Вновь не хотелось идти домой. Алмасов вообще забыл, когда ему в последний раз хотелось возвращаться туда, где жила Таня. Кажется, это случалось и еще в прошлой жизни, в которой Михаил верил в нее, как в свою женщину. После того, как они с Таней поговорили на кухне в тот роковой вечер, Михаил не сразу начал заводить отношения на стороне. Какое-то время он еще надеялся, что жена попытается наладить диалог, захочет исправиться, попросит прощения нормально. Однако Таня не стала делать ничего подобного. Она продолжала жить, как жила, ей было комфортно и удобно именно так. Дома любимые дети, муж хорошо зарабатывает и заботится, а развлекаться и спать можно и с другими мужчинами. Михаил сам по себе был Тане абсолютно неинтересен, только если как вынужденное приложение к деньгам, ну и как отец ее детей. Но как человек, мужчина, партнер — нет. Осознавать это было чертовски больно. И на самом деле он предчувствовал это давно, наверное, еще с того дня, как увидел Таню, идущую мимо с букетиком под руку с другим мужчиной. Иначе как объяснить, что именно тогда Михаил окончательно и бесповоротно перестал писать стихи? Вроде бы любовь еще жила в нем, и брак сохранялся. И Михаил даже поверил Тане, но в глубине души поселилось разочарование. И стихи перестали получаться. Ни одной рифмы не рождалось, ни одной идеи не приходило в голову. И теперь Михаил указалось, что это было очень символично. А ведь он долго не придавал значения этому совпадению. Да и вообще, если уж говорить честно, то Михаил был идиотом. Ничего не замечал, слепо верил в то, что придумал сам, вырыл могилу для своей семьи собственными руками. «И не надо приплетать сюда Таню. Она такая, какая есть». Она была такой всегда, просто он не хотел ничего замечать, думать и анализировать. Сам виноват. Дома все было как обычно. Юра делал уроки в своей комнате. Маша и Таня ужинали на кухне. Сын присоединялся к ним очень редко, обычно перехватывая что-нибудь на бегу. Жена ворчала, но Юра только отмахивался. Он вообще с детства не любил ужинать. Михаил отлично помнил, что сын всегда плотно завтракал и обедал, а вот от ужина отказывался. И Таня из-за этого нервничала. Ей казалось, что ребенок не доедает. Юра и на Новый год до сих пор первым уходил из-за стола, бурча, что ему неинтересно сидеть и есть, лучше что-нибудь почитает или поиграет в комп. Михаил зашел сначала к сыну, узнал, как дела в школе и просто по жизни. Поговорил 10 минут, затем спустился вниз, и на него с разбега налетела улыбающаяся Маша. «Пап, пойдешь ужинать, пап?» Она обняла его обеими руками, и Михаил, сжимая дочку в ответ, неожиданно понял. «Машунь, а мне кажется, ты немножко похудела». «Два килограмма за неделю». Возвестила она гордо, отстранилась и радостно подпрыгнула. Мы с мамой старались. Они с мамой. И как тут думать о разводе? Что после подобных известий будет с Машей? Нет, надо до последнего играть в нормальную семью. Что в его понимании значило до последнего? Михаила сознать пока был не в силах. Он поужинал, слушая щебет непривычно воодушевленной Маши. Дочка была рада, что появились первые результаты ее похудения и щедро делилась собственной радостью с родителями. Таня тоже довольно улыбалась, правда, иногда Михаил ловил на себе ее тревожные взгляды. И не просто тревожные. Они были полны неуверенности и словно даже какой-то боли. И он заранее понял, что Таня наверняка не угомонилась и хочет продолжить вчерашний скандал. Что ж, кто Михаил такой, чтобы упорствовать? Около 10 часов вечера он отвел Машу в ее комнату, дождался, пока она умоется и ляжет, поцеловал дочь и, плотно прикрыв дверь и надеясь, что на этот раз Таня обойдется без диких криков, а Маша не решит неожиданно спуститься вниз за стаканом молока, отправился на кухню. Хватит уже с дочери подслушанных разговоров. Таня встретила его на пороге. «Миш». Она закусила губу, глядя на него с жалобным выражением лица. «Может, пойдем в твою комнату? Вдруг Маша...» Михаил вздохнул и поморщился. Вести в свою спальню жену не хотелось. Во-первых, это его территория, на которой Тане давно нет места. Во-вторых, жена наверняка захочет заняться сексом. Будет настаивать, а у Михаила не было настроения на подобные разборки. Ну и в-третьих, танины сладковатые духи плохо выветривались, и он потом дня три будет вздрагивать по вечерам, ощущая этот отвратительный запах. Да, раньше он казался Михаилу приятным, но теперь ему больше нравилось, как пахнет Оксана. Она, кажется, вообще не пользовалась духами. Алмазов ни разу не ощущал от нее никакого постороннего запаха, кроме аромата свежего мыла и шампуня. «Если ты хочешь поговорить, пойдем лучше прогуляемся», предложил он Тане и усмехнулся, когда она удивленно распахнула большие голубые глаза. До сих пор они казались ему кукольными. Вот только 20 лет назад это умиляло, а сейчас раздражало. «Но там же мороз!» «Всего-то минус пять, ерунда. И у тебя шуба есть теплая». «Миш, пошли, пошли!» Он иронично улыбнулся. «Заодно разговор не такой долгий будет. На морозе долго не проразговариваешь». Таня недовольно поджала губы, но все же молча пошла одеваться. Михаил тоже быстро переоделся в уличное и вышел в коридор, ожидая жену возле входной двери. Она пришла через пять минут, и, несмотря на то, что выходить они собирались явно ненадолго, да и не увидит ее толком никто темно же, выглядела как королева. Даже губы алой помадой намазала. А Михаил вновь неожиданно подумал об Оксане и улыбнулся, ощущая, как непроизвольно повышается настроение. Алая помада сделала бы ее еще более нелепой, чем обычно как если бы пятиклассница решила сыграть в проститутку. Оксане вообще абсолютно не шел агрессивно-вульгарный стиль, который так нравился Михаилу в «Женщинах». Раньше нравился, да. Наверное, он подсознательно выбирал себе в партнерши девушек, похожих на Таню. Мстил ей подобным образом? Пожалуй, нет. Просто привык именно к такому стилю, в том числе в постели. Оксана совсем другая, как изящная серебряная брошь рядом с золотыми цыганскими зубами.